«Глава пятая. Доброе утро! Пусть Нома осветит ваш путь!» «Пусть Нома осветит наш путь!» — нестройно пробормотали студенты. «Сегодня мы научимся изготавливать тест для определения вида лихорадки». Тариса оглядела группу. «Кто может перечислить?» Первую пару поднявшихся рук она проигнорировала. «Эти точно знают». Следующие трое не так уверены, но тоже, наверное, что-то могут. А вот этот явно тянет руку за компанию, надеясь, что его не вызовут. Тарисса ткнула в него. — Ну, это переменная лихорадка, легочная. — Просто великолепно для второго курса, — с сарказмом сказала Тарисса. — Между прочим, на островах вам придется сталкиваться с этим каждый день. И неправильно определив вид лихорадки, вы рискуете не только потерять пациента, но и пропустить начало эпидемии. А это десятки, сотни, тысячи жизней, зависящих от вас людей. Итак, лихорадка может быть инфекционной, ревматической, нервной, почечной и смешанной. Тарисса подошла к столу, на котором лежал набор, точно такой же, как и перед каждым студентом-медиком. За последние 10 лет ничего не изменилось. Ни состав теста, ни размер, ни вонь от раствора, в котором лежали полоски бамбука. Сейчас перед нами всего лишь кусочки бамбука, губочные полоски, связки водорослей и набор реагентов. Но после того, как мы соберем это вместе, мы получим готовый тест — капнув в которой кровью, можно по цвету водорослей определить механизм развития, а значит и причину лихорадки. Итак, левой рукой в перчатке берем. Тарисса всегда была отличницей. Хорошая память и живой ум позволяли ей учиться без напряжения, и когда другие корпели над учебниками, она могла один раз глянуть в параграф, а через неделю спокойно рассказать запомненное преподавателю. Она могла бы остаться в университете, пойти вначале на половину преподавательской ставки, а потом мы на целую ей предлагали. Но она хотела работать с людьми, с живыми, с разными. Какой смысл отдать шесть лет жизни на овладение профессией, научиться резать и зашивать, смешивать растворы и тесты, плести защитные маски, набивая их ароматными водорослями, чтобы потом остаться в университете? Обсидиан хорошо платил врачам на островах. За риск, за адскую порой работу в невыносимой жаре или лютом холоде. Можно было еще получать доплату от ртути за информацию. Или от других кругов, которые вели свои дела на архипелагах и нередко нуждались в услугах врачей. Достаточно было связаться с представителями этих кругов и просто сообщить им, что ты не против. И Сатяга наверняка сотрудничал со всеми. Хватался за любую работу, а деньги тратил на все новые и новые экзамены. А Тарисса почти ни с кем не сотрудничала, хотя, конечно же, в помощи не отказывала. Единственное, кому она помогала как-то по контракту, был круг дыма, когда им срочно понадобилось собрать птичий помет с разных концов нескольких островов архипелага Ангусту. Тогда Тарисса расценила это как оплачиваемый отпуск отдых от надоедливых ревматических старушек, собрала трех ловких мальчишек и напросившуюся в команду девчонку, и за шесть дней излазила с ними скалы на этих островах. А потом была премия, вполне приличная, прямо даже удивительно, сколько некоторые Аланкеи готовы заплатить за кучку помета. Но вообще Тарису все устраивало. Работа, в которую время от времени врываются то сложные роды, то непонятное отравление, то множественные переломы, то разрывы внутренних органов. И не всегда все получалось удачно. Но многим, очень многим Тариса спасла жизнь. А сейчас там ее нет, и ее островами занимается толстый Бенедик, который, конечно же, неплох за операционным столом, но уж слишком объемен его зад, чтобы Бенедик мог быстро поднимать его и ехать вдаль к чужим пациентам. «Есть — Есть! — воскликнула студентка, сидящая прямо перед Тарисой. — Проверим. Достала бамбуковые резцы для анализов, вымоченные в настое серых водорослей для обеззараживания, и дала в руку студентке. Там мгновение соображала, потом кольнула себе палец и капнула кровью в дырку сбоку бамбукового колена. Пока студентка обрабатывала ранку, наборы были у всех под рукой. Тариса перевернула тест туда-обратно пару раз и заглянула с другой стороны. «Абсолютно правильный результат», — сказала она и продемонстрировала всем тест. «Капаете кровью с одной стороны, и если человек здоров, водоросли становятся черными, иногда с небольшим уходом в синеву. Это зависит от чистоты реагентов. А вот если у пациента лихорадка, то водоросли светлеют и приобретают цвет». Кстати, какой цвет приобретают водоросли при инфекционной лихорадке? На самом деле Тариссе было гораздо более интересно, чем закончится их свидание с молодым хирургом. Ну, то есть, спать с ним она точно не собиралась, он явно моложе нее, кроме того, на Ангусто остался дорогой ей человек, и с расставания прошло как-то уж совсем мало времени. Но ее возлюбленный не Алан Кей, и как бы она себе не доказывала, что это не имеет значения, это было важно». Никакой свадьбы, никаких детей, никаких слишком долгих планов. Живя на архипелаге Ангусто, можно было утешаться сегодняшним днем, ну, может, еще завтрашним, не заглядывая дальше. Но уехав оттуда, Тариса оказалась в ситуации, когда должна планировать жизнь на куда больший срок, и тут выяснилось, что Панар, каким бы хорошим человеком и любовником он ни был, в долгосрочные планы никак не укладывается. Тариса решила, что обязательно подумает об этом. Но, конечно же, не сейчас. А сейчас просто сходит на встречу с Бастаддо. Ну ладно, ладно, не навстречу, а на свидание. Ну уж точно без глупостей. Просто развеяться, поболтать, может быть, совсем немного пофлиртовать. В конце концов, улыбка симпатичному молодому человеку — не преступление. Тем временем снаружи аудитории раздались крики. Это было так неожиданно, что один из студентов вскочил, но Тарисса уперла в него палец. «Я занятие не заканчивала. Хочешь в туалет попросись?» «Но там что-то происходит». «Так», — Тарисса ухмыльнулась, «там что-то происходит, и от этого ты очень захотел в туалет». Все, кроме Тариссы и краснеющего под маской парня, рассмеялись. За дверями явно что-то творилось. Кто-то топал, кричал но теперь внимание студентов сосредоточилось на незадачливом торопыге. «Нет», — неуверенно сказал парень, — «не хочу». «Тогда садись, и мы продолжим занятия, тем более что осталось совсем немного». «Итак, сегодня мы научились делать тест для определения вида лихорадки. К сожалению, часть реагентов и один из видов водорослей довольно редкие». Поэтому полный тест обычно проводится только в четырех лабораториях и, конечно же, не в бамбуковом колене. Но вы сможете самостоятельно делать так называемый половинчатый тест, который позволяет определить ревматическую, инфекционную и почечную лихорадки. Для этого вам достаточно. Все это Тариса знала даже не наизусть. Это понимание было у нее внутри, как печень или селезенка – За последние несколько лет она сделала пять или шесть сотен половинчатых тестов, а также полтора десятка полных, но самостоятельно добывать редкие ингредиенты оказалось дороже, чем покупать готовые из ачтаплиса. Одновременно с рассказом она попробовала разобраться с тем, что же могло происходить снаружи. В коридорах университета обсидиан всегда и везде стояла тишина, и в ачтаплисе, и в Реномасе, и наверняка здесь — Об этом преподаватели всегда говорят на первых занятиях. Тариса вспомнила, как старый ректор поднялся на кафедру, пожевал нижнюю губу, а затем, вроде бы и не громко, но так, что слышали даже задние ряды, сказал, «Вы можете быть потенциально гениальными хирургами и акушерами, но тех, кто орёт и носится по коридорам, отчисляют в первую очередь» и когда мне приносят ведомость на отчисление, в которой стоит неуд по химии или ароматерапии, я всегда разбираюсь, что же там случилось. Но за шум в университете во время занятий вне лекционных, практических или лабораторных помещений я отчисляю без вопросов. Поэтому неудивительно, что студент рванул посмотреть. Событие явно было из ряда вон. — Всем спасибо. Надеюсь, когда-нибудь из вас выйдут Кей, которыми круг обсидяна будет гордиться. Тарисса оглядела студентов в масках и тяжело вздохнула. — Ну или которые его хотя бы не опозорят. — Сидите, я посмотрю, что там происходит. Не снимая маски, Тариса открыла дверь, выглянула из лаборатории и замерла в шоке. Там бегали и смеялись не только студенты, но и преподаватели, и уборщики, и лаборанты, и повара. Первой мыслью было «безумие же не заразно». «Всем оставаться в масках!» — рявкнула она, обернувшись и увидев, как кто-то тянется снять опостылевший намордник, набитый ароматическими водорослями. «Не снимать ни в коем случае!» Первым делом Тариса постаралась прорваться сквозь безумную толпу на поверхность острова, и это ей удалось, хотя пару раз ее почти поймали. Снаружи Аланкеи оказались не такими яростными и дикими, никто не бросался с объятиями и не требовал подпевать им, но все смеялись и пританцовывали. Двое пожилых врачей пытались зачем-то вырвать дерево, растущее в сквере поблизости. Три санитарки тащили гигантский неподъемный с виду чан с сиреневой жидкостью и смеялись. «Тариса! Рад видеть Аланкея в маске, что сегодня является единственным признаком разумности!» Сатяга тоже был в маске, причем не одноразовый матерчатый, а перфорированный кожаный, явно сделанный в очтаплесе. «Надышался?» — спросил его Тариса. «Есть слегка. Есть, скрывать не буду», — закивал Сатяга. «Мне повезло, я быстро догадался. Маск у меня всегда с собой, без нее хороший возбудитель для животных не сделаешь. А если сделаешь, то сам станешь животным. У тебя есть выпить?» — Надо что-то делать, — рявкнула Тариса. — Сатяга, что это такое? — Я думаю, вытяжка из шафрана. Золотого корня. Валерианы и еще чего-то. Прямо ух такого. Я прямо даже не знаю. Концентрат. А как он появился в воздухе? — Ну как же, — Сатяга подпрыгнул. — Ты строение острова смотрела? — Нет, — коротко ответила Тариса. — У нас около 700 внутренних помещений, на глубине как минимум до седьмого яруса. Они должны проветриваться. Есть система, которая ловит ветер, и есть оланкеи из круга железа, которые открывают и закрывают отверстия этой системы, чтобы она работала. Кто-то запустил состав вместе с ветром. Много-много отличного состава. Тариса отвернулась от него и пошла в сторону своей комнаты. «Это все, конечно, никак не связано со сбежавшим вчера опасным психом!» — крикнул ей вслед Сатяга. «Что?» — обернулась Тариса. Она подошла к коновалу и тряхнула его, взяв за грудки. «Что за опасный псих?» Сотяга довольно расхохотался. «Ну, мы же там не присутствовали. Мы же не можем говорить уверенно». «Что за псих, Сатяга?» Пошли слухи, что с Нижнего Яруса из запертой камеры сбежала и Телепат с трепетом земли. А еще говорят, что он точно пойдет искать свою дочку. Вот имя не помню. Матара, Мегера. Мариза! Внезапно догадалась Тариса. И, осознав, что все еще держит сатягу за камзол, выпустила его и бросилась прочь. Теперь ей стало понятно, почему детей стерегли громилы из ртути а еще почему опасный псих распылил средства с золотым корнем и валерианой. Вокруг было полно людей, и все они были безумны, а Тарисса даже не знала, как долго еще будет действовать эффект снадобья, да и сколько там его в технических коридорах, продуваемых насквозь бешеным океанским ветром».